Глава шестая. События минувшего дня собрались у Максима в одну огромную сюрреалистическую картину и теперь растекались по мозговым извилинам тягучим киселем. Резиновая грудь, глазейший торт и, как апофеоз абсурда, продрогшая стриптизерша на пороге квартиры его невесты. Если версии конспирологов окажутся в конечном итоге правдой, и Максим лишь персонаж в руках некого геймера, он очень хочет посмотреть на того извращенца, который все это придумал. Не может в реальной жизни происходить столько неоправданно глупых и откровенно несуразных событий. Да еще и в один день. Потянувшись в постели, Максим понял, что он абсолютно голый. И хотя их отношения с Лизой давно прошли все стадии притирки и стирания границ смущения, он так и не научился ходить перед ним в неглиже. Завернувшись у одеяло, опустил ноги на пол. Холодный. Лиза снова выключила обогрев. Где-то она вычитала, будто тёплые полы плохо влияют на стёни кожи стоп, вызывает грибок, сухость и ещё какую-то ересь. Казалось бы, мелочь, но Максим всё же почувствовал просыпающееся внутри раздражение. Почему она хозяйничает в его квартире? Кто ей вообще дал право ими распоряжаться? Максимом не полу, разумеется, хотя и им тоже. То, что он в квартире Лизы, а не у себя дома, вспомнил не сразу. И когда Лиза вошла в комнату, лучезарно улыбаясь, он уже приготовил гневную речь. Тот факт, что вошла она в одном лишь полотенце, украшенная капельками влаги, с мокрыми и чуть растрёпанными волосами, не сбил О Максима с боевого настроя. Выто был не тот настрой, на который, возможно, рассчитывала его невеста, появившись подобным видом. "Элис, почему пол ледяной? Ты ведь знаешь, я ненавижу холодные полы". "Макс, ты о чём?" Не ожидая подобной реакции, Лиза вцепилась в край платенца, которое уже готово было к красивой упасть, обнажив грудь, плоский живот. Мне холодно, вот о чём, огрызнулся он. Продолжать обвинительную речь было странно, но остановить поток негатива не получилось. Он злился из-за сущей ерунды, что на него не похоже, при этом ещё и ощутил необычное удовлетворение, будто наконец дотянулся до зудящего места на спине, куда никак не получалось достать. Я сейчас закрою окно, не злись. Прости. Максим взял себя в руки и резко сменил тон диалога. Не знаю, что на меня нашло. Хотя нет, знаю. Мне кажется, нам стоит поговорить во избежание недоразумений. Только, пожалуйста, оденся, мешает думать. Кофе был слишком горячим, и Максим порадовался, что не придётся его пить. Готовить Лиза не умела, даже растворимый напиток получался у неё из рук вон плохо. А на любую критику она реагировала чересчур бурно. «Так о чем ты хотел поговорить?» На красивое лицо легла тень. «А вчерашнем дне?» Сказал и замолчал. Нет, он не ждал реакции Лизы и не пытался вывести на эмоции, просто думал, как начать, но она его опередила. «Я тоже хотела обсудить с тобой произошедшее. Кто та девушка, Максим? Почему она находилась в моей квартире ночью, да еще и в таком виде?» Лучшая защита в нападении, и Лиза прекрасно владела тактикой контратаки. Причем ей совсем не обязательно было дожидаться нападения на нее, и капитулировать она уж точно не собиралась. Если не ошибаюсь, про девушку все выяснилось еще вчера. «Ты хочешь сказать, что проститутка в компании моего будущего мужа — нормальное явление?» Лиза отхлебнула кофе, закашлялась и вылила его в раковину. «Она не проститутка, Лиза, стриптизерша». Устало возразил Максим, подходя к раковине. Он постоял несколько секунд в раздумье и всё же повторил за Лизой. Ополоснув обе чашки, поставил на стол. Всё это время девушка молча наблюдала за ним, зная, что лучше не перебивать. Очевидно, что произошедшее было глупым розыгрышем. Я обязательно поговорю об этом с Кириллом. Так и я и знала, что он втянет тебя в какую-то историю. Лиза очень неубедительно изображала гнев. Выражение её лица оставалось спокойным, даже умиротворённым. Сколько раз просила прекратить с ним общаться? Вижу, разговор у нас не клеится. Хорошо, я спрошу прямо, не буду ходить вокруг да около. Кто та женщина, которая лежала вчера в нашем, прости, в твоём коридоре? Я видел твою реакцию на неё, но не стал обсуждать при посторонних. Элиза попыталась усмортиться на память, что ключи от квартиры у Максима точно такие же, как и у неё, но он не позволил увильнуть, повторив вопрос. Элиза долго молчала, будто подбирая нужные слова. И когда наконец ответила, Максим не поверил своим ушам. Мать, ни слова, а быстрая стрела с ядовитым наконечником. В каком смысле? В самом прямом. Она подняла лицо к потолку, часто замаргала. Нет, только не это. И если Лиза расплачется, он уж точно не сможет с ней разговаривать. К сожалению, давать обратный ход уже поздно, и он просто был обязан довести начатое до конца. Ты шутишь? Нет, она моя мать, Максим. Лиза скочила на ноги и отошла к окну. На Максима она не смотрела. Подожди-ка. Он подошёл сзади, хотел приобнять, но не смог переселить себе. Руки будто парализовало, и... и теперь они висели вдоль тела непослушными плетнями. Тавиза говорила, что твоя мама умерла. Зачем? За тем, что для меня она действительно умерла. Мне не нужна такая, как она, понимаешь? Нет, не понимаю, искренне ответил Максим. Не понимаю, за что можно возненавидеть ту, что дала тебе жизнь? Лиза, она твоя мама. Это мы уже выяснили, огрызнулась она. И от непрерывных повторений одного слова оно не изменится. Дерьмо не запахнет розы, хоть сотню раз назови его цветком. Максим едва не поперхнулся от вольной интерпретации Шекспира. "Тебе действительно не понять, Макс. Перед ним теперь стояла совершенно другая женщина, не его Лиза, которую он выбрал, с которой собирается связать жизнь. С неё будто бы спозла маска и обнажила совершенно иную сущность. Осыпалась позолота и лоск, оставив металлический остов железной леди. Так объясни, у меня достаточно времени. Думаю, после такого ты уже не захочешь быть со мной". По лицу Лизы скользнула и тут же исчезла грустная улыбка. "Но я больше не могу держать всё в себе. Я не железная". Максим под÷ивился совпадению собственных мыслей и слов и Лизы, но комментировать не стал, а весь превратившийся в слух. "Моя мать, Олька Галичка, ты сам видел в каком состоянии она заявилась. Помнишь, ты как-то пришёл ко мне, и я сказала, будто она родственница моей домработницы". Лиза посмотрела на Максима, тот кивнул, и она продолжила: Я жила с ней как в аду, и как только начала зарабатывать первые деньги, решила уехать, снять квартиру и забыть о прошлом, как о страшном сне. Но она всякий раз находила отложенные мною суммы и пропивала. Мне ничего не оставалось, как терпеть и снова пытаться скопить хоть что-то. Однажды мне это удалось, и я буквально сбежала от нее в эту самую квартиру. Да, Макс, я ее снимаю, собственного жилья у меня нет и никогда не было. Родительская конура не в счет, туда даже войти и страшно не то, что жить. Почему ты не рассказывала раньше? Здесь совершенно нечего стыдиться. Максим обнял её, прижал к себе и стал гладить по голове, совсем как маленькую девочку. Теперь хотя бы стало ясным, как Стрептизёрша оказалась здесь. Это для Лизы он всё свалил на Кирыча, хотя я отругал себя мысленно. В голове будто что-то щёлкнуло и стало легче. Нехорошие мысли всё же закрадывались, но теперь, когда всё выяснилось, можно расслабиться. Я боялась, что ты мог подумать, будто я с тобой из-за твоих денег. Смешная моя, улыбнулся он. Ну какие деньги? Я же не миллиардер с тремя яхтами и виллой в Испании. Есть люди, для которых я сам их что не ни наесть нищий брод. А ты всё это время жила с таким грузом на душе и даже не пыталась обсудить со мной свою проблему. Сколько же тебе довелось испытать. Прости, что я был таким слепцом и ничего не замечал. Нет, Лиза подняла лицо, заглядывая Максиму в глаза. Ты меня прости. Я не должна была вываливать на тебя свои проблемы. Теперь все проблемы у нас общие, и не смей больше так говорить. Моя женщина не должна справляться с трудностями в одиночку, иначе грош цена мне как мужчине. Говорить было просто, будто кто-то вкладывал нужные реплики прямо в мозг. Он не замечал за собой раньше особого романтизма, за что Лиза иногда на него обижалась. Но сейчас ему даже понравилось примерить на себя роль героя из дамского романа. «Может, вот оно чувство, которое называют любовью? И состоит любовь не из мальчишеских порывов, а из чувства долга и ответственности?» «Макса, знаешь что?» «Что, дорогая?» «Ты у меня самый лучший, и я очень сильно тебя люблю!» «Я тоже, Лиза. Я тоже». Она хотела что-то еще сказать, но он не позволил, накрыл ее губы своим ртом и пожалел лишь о том, что заставило Лизу одеться. Хотя и в этом был плюс. Он очень любил ее раздевать.